Глава 13. Почему рухнула Киевская Русь? Войска хана Батыя разрушили почти все древнерусские города, но они вскоре восстали из пепла, и только столица Руси, Киев, пришла в полный упадок. Почему? Я уже писал в одной из предыдущих статей, что название «Киевская Русь» придумал только в XIX веке московский историк Михаил Погодин. До него никто даже не подозревал, что она киевская. Современники называли эту страну просто Русью или Русской землей. Когда Киев после нашествия Батыя превратился в развалины, и в таких же дымящихся руинах лежали Рязань, Суздаль, Галич и Чернигов, некий древнерусский публицист, имя которого поглотила история, создал Слово о погибели русской земли. Заметьте, просто русской, без каких-либо прилагательных. Душу несчастного очевидца краха великой державы терзала безмерная скорбь, перетекавшая через порушенные границы Отечества. Наше сегодняшнее переживание не в силах сравниться с ней, по крайней мере по широте охвата. «О, светло-светлая и красно-украшенная земля русская!» Писал этот печальник. «Многими красотами д е в и ш ь ты, Озерами многими, реками и источниками, Горами крутыми, холмами высокими, Дубравами частыми, полями дивными, Зверьми различными, птицами бесчисленными, Городами великими, селами дивными, Боярами честными, вельможами многими, Всего ты исполнена, земля русская, о правоверная вера христианская. Отсюда до венгров и до поляков и до чехов, от чехов до ятвягов, от ятвягов до литовцев и до немцев, от немцев до Карелы, от Карелы до Устюга, где живут той м е ч е поганые, и за дышащим морем, от моря до болгар, от болгар до буртасов, от буртасов до черемисов, от черемисов до мордвы, то все покорил Бог народу христианскому поганые страны, великому князю Всеволоду, отцу его Юрию, князю Киевскому, и деду его Владимиру Мономаху, которым половцы детей своих пугали в Колыбели. А Литва из болота на свет не показывалась, а венгры каменные города укрепляли железными воротами, чтобы на них великий Владимир не ходил войной, а немцы радовались, что они далеко за Синим морем. Буртасы, Черемисы, Веда и Мордва бортничали на князя Великого Владимира, и сам император Мануил Цареградский, страх имея, затем и великие дары посылал к нему, чтобы великий князь Владимир Царьграда его не взял. Слово о погибели сохранилось всего в двух списках. Древнейший из них – Псковский, датированный 15-м с т о л е т и е м столетия. Его обнаружили в Псковско-Печерском монастыре. Монах-переписчик, сохранивший нам его, присоединил небольшой отрывок слова в качестве вступления к житию Александра Невского. К тому времени уже стало очевидно, что земля русская не погибла, что она снова оживает. Времена хана Батыя остались в далеком прошлом. Со дня падения Киева прошло уже два столетия. Монгольская ига доживала последние годы. потихоньку складывался культ Александра Невского, прямого потомка Владимира Святого и Ярослава Мудрого. Благоверный князь Александр, отбивший в 1242 году немецких рыцарей на Чудском озере, на это хватило сил, и смиренно отправившийся договариваться с ханом монголов в далекий Каракорум, так как для борьбы с его державой, включавшей в себя не только Монголию, но и Китай, время еще не настало. превращался в образец политической мудрости. В отличие от своего современника Михаила Черниговского, отказавшегося пройти между двух очистительных костров в Ставке Хана, мол, неприлично сие христианину, и растерзанного за это, Александр Невский и кострами не брезговал, и кумыс со степняками пил. И, как показало будущее, оказался прав. Его хитрое упорное потомство победило в борьбе с другими линиями Рюриковичей, страдавшими неизлечимой гордыней, и теперь потихоньку прибирало к своим рукам наследие святого Владимира. И пусть Киев еще находился под властью Литвы, а Галичина в руках поляков, некий таинственный псковский инок чуял, что былая сила Руси возвращается, что по сути она неистребима. С полуисклевшего пергаментного листа, помнившего времена Батыя, монах-переписчик, сидя в прохладном криптории, переносил в новый кодекс и печаль современников монголо-татарского нашествия и их память о былом величии. Дышащее море – это ледовитый океан. Тоймичи – племя, жившее на берегах притоки северной двины Тоймы. Буртасы – мордва. Чемерисы – м а р и й ц ы С немцами, венграми и чехами все и так ясно. Широко мыслил древнерусский книжник из Пскова. Куда шире многих наших современников. Недаром и идею Третьего Рима выскажет вскоре тоже псковский инок Филофей, примерно в тех же местах, где когда-то Русь начиналась во времена Рюрика и первых русских князей. Монах-переписчик помнил, что западная граница Руси – Карпаты, а северное – Студеное Белое море. И на том скромно, но упорно стоял, напоминая своим государям о свершениях их державных предков, о тех временах, когда немцы радовались, что сидят за морем. Почему же Псков и Новгород даже после нашествия Батыя устояли? хан даже не штурмовал их каменные крепостные стены, а Киев пал перед монголами, потеряв былое политическое значение. Почему в северных монастырях и во второй половине 13 i i и XIV веках продолжалась летописная традиция, а о том, что происходило в прежней столице Руси, на берегах Днепра, мы можем судить только по отрывочным записям иностранных путешественников, свои летописи тут перестали составлять. Почему уже в 1251 году митрополит киевский Кирилл III оставил Даниила Галецкого, готовившегося принять от папы королевскую корону, и уехал? Догадайтесь, куда? Правильно, опять в Новгород. Там он впервые встретился с Александром Невским и, разделяя его антизападную политику, уже в следующем 1252 году отправился на Волгу к Батыю. и получил от хана ярлык, гарантирующий свободу и неприкосновенность православной церкви. Всю свою последующую долгую жизнь митрополит Кирилл провел в основном в разъездах по городам Северной и Восточной Руси, окормляя паству и стремясь поднять ее дух. Это он учредил епископию в Твери и основал епархию в столице самого хана Сарае. Он же в 1274 году во Владимире-на-Клязьме созвал Собор епископов Русской Православной Церкви, в о с с т а н о в и в ш и й церковное законодательство, и принял новую кормчую, так называемую «сербскую», свод законов, по которым жила Русь. Напомню, что «Русская правда» Юридический кодекс Ярослава Мудрого уцелел только потому, что сохранился в списке с е н о д а л ь н о й кормчей, хранившейся в храме Святой Софии Новгорода. Библиотека Софии Киевской, как известно, погибла в дни б о т ы е в а нашествия. Русь Новгородская и Русь Владимирская сохранили нам духовное наследие, рухнувшей под ударом монголов Руси Киевской. И митрополит Кирилл сохранению этого ковчега немало поспособствовал. Он умер в Переяславле-Залесском 6 декабря 1281 года, Это в нынешней Ярославской области, в 140 километрах от Москвы, надолго пережив Александра Невского и и с х о д а т а й с т в о а у внука Батыя Менгу Тимура очередной ярлык на неприкосновенность православной церкви. Вдумайтесь, какой силы духа был этот человек, не убоявшийся ехать в логово победителей степняков и отстаивать свою веру и родину. Только после смерти прах Кирилла перенесли в Киев, чтобы похоронить там, где покоились его предшественники, начиная с первого митрополита всея Руси Михаила, направленного на Русь из Константинополя еще во времена князя Владимира. Ибо святая Русь едина, кто бы что ни говорил. Но для церковной свечи, беззащитной на ветру, нужны стены. Дух веры может жить безбоязненно только в крепком государстве». Что же случилось с Киевом, что он потерял в XIII веке статус столицы Руси – и светской, и церковной? Ведь присланный из Константинополя митрополит Максим, который сменил Кирилла, грек по происхождению, в 1299 году окончательно переселился во Владимир-на-Клязьме, побыв некоторое время в маленьком Брянске, что ныне забыто. А его наследник Петр Ротенский, родившийся на Волыне – Впервые выбрал местом митрополитии кафедры – Москву. Если киевский митрополит вынужден был оставить столицу Владимира Святого и некоторое время держать кафедру в маленьком Брянске, значит с Киевом было совсем плохо, и ближайшего улучшения в его судьбе не предвиделось. Киев действительно стал тогда не только бедным, но и просто опасным для жизни местом. Монах-францисканец Плано Карпини, посланный римским папой в 1245 году в Каракорум, проехал через Киев и оставил такое описание его взятия монголами. Они пошли против Руссии и произвели великое избиение в земле Руссии. Разрушили города и крепости и убили людей. Осадили Киев, который был столицей Руссии. И после долгой осады они взяли его и убили жителей города.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 Если кости жителей Руси лежали просто в поле, значит их даже некому было хоронить. Все, кто уцелел, прятались в лесах, как можно дальше от проезжих дорог и обжитых мест. В сказании об убиении в Орде князя Михаила Черниговского и его боярина Феодора нашествие Батыя описано так. В лето 6746-1238 год. По гневу Божьему за умножение грехов наших было нашествие поганых татар на землю христианскую. Тогда одни затворились в городах своих, другие убежали в дальние земли, а иные спрятались в пещерах и городах своих. Те, кто затворился в городах, каялись в своих грехах и со слезами молились Богу, и были они погаными безжалостно перебиты». Из тех же, кто скрывался в горах, и в пещерах, и в расселинах, и в лесах, мало кто уцелел. И этих через некоторое время татары расселили по городам, переписали их всех и начали с них дань брать. Услышав об этом, те, кто разбежался по чужим землям, возвратились снова в земли свои, кто остался в живых, князья и иные люди, и начали татары насильно призывать их». По словам Плано Карпини, тогда татары сражениями опустошили всю р у с с ю если быть точным, почти всю, кроме Новгорода и Пскова. За три года предшествовавшие взятию Киева, Орда Батыя опустошила Рязань, Владимир, Суздаль, Москву, совсем маленькую еще тогда, и множество других городов. Однако жизнь в них скоро восстановилась, в некоторых даже начался бурный рост, А столица р у с и и пришла в полный упадок, и даже митрополит покинул ее. Обычно считается, что ханы специально стремились унизить значение Киева. Слава великого русского города якобы раздражала их. Но мне ситуация видится несколько иначе. Обратите внимание на место, которое ханы из рода чингизидов выбрали для своей столицы. Город Сарай-Бату – дворец Батыя или Сарай Алмахруса, дворец богохранимый, как его реже называют, был построен сразу же после татаро-монгольского завоевания Руси на Волге в 80 километрах от нынешней Астрахани, выше по течению. В лучшие времена его населяло до 75 тысяч человек. Почему Батый выбрал для размещения своей ставки Волгу, а не Днепр? Ведь во времена первых Рюриковичей именно по Днепру шел знаменитый путь из Варяг в Греки. Неужели татарам не хотелось взять его под контроль, заперев путь экспорту из Руси в Константинополь? В конце концов, почему бы Батыю не избрать местом для своей столицы тот же Киев, как это сделал новгородский князь Олег в IX веке? Вся та разница, что Олег пришел с севера, а Батый – с юга. С разрывом в три столетия. Один вышел из лесу, другой из степи. И для того, и для другого Киев не был родным. Варяг Хельги имел на него такие же права, как и монгол Бату. Прекрасный климат, широкий Днепр, самая граница лесной и лесостепной зон. Что еще надо человеку, чтобы спокойно встретить старость? Но Хельги Олег назвал Киев матерью городам русским, а Баты-Бату – просто разорил дотла столицу р у с и и вернулся в Заволжье, откуда и начался в 1237 году его поход на Русь. Как интересно было бы представить альтернативный вариант истории. Бату-хан все-таки делает Киев своей столицей. Его наследники, приняв ислам, как это сделал хан Узбек в 1321 году, возводят мечети рядом с православными храмами. или сами становятся христианами, был же христианином сын Батыя Сартак. Постепенно смешиваются со славянами, переходя на русский язык. Золотая Орда со столицей в Киеве. Могло такое быть? Никогда. И не только потому, повторим известную фразу, что история не знает сослагательного наклонения, но и по куда более банальной причине, чисто экономической. Легко заметить, что сарай Бату возник почти на том же месте, что и хазарская столица Итиль, располагавшаяся в дельте Волги, всего сотни километров выше по течению. По сути, он реанимировал экономическую систему Хазарии, контролировавший прежде всего волжский торговый путь из Балтики в Каспий, то есть из Европы в Персию и Индию. Волга близко подходит к Дону. Находясь в сарае, Батыю было легко перехватывать поток товаров по Дону, а вот путь из Варяг в Греки его попросту не интересовал, так как его давно не было. В Греции, в Византии, сидели крестоносцы, сделавшие Константинополь столицей своей Латинской империи. Именно они и уничтожили дорогу из Варяг в Греки, а заодно и экономическое значение Киева накануне монгольского завоевания. И тут самое время пришло вспомнить о четвертом крестовом походе. Когда в 1204 году латиняне-крестоносцы взяли Константинополь, тоже, между прочим, христианский город, столицу православия, на Руси известие об этом вызвало стон. А наутро с восходом солнца, писал древнерусский книжник в повести о взятии Царьграда крестоносцами, ворвались фряги в Святую Софию. И ободрали двери, и разбили их, и омвон, весь окованный серебром, и двенадцать столбов серебряных, и четыре кивотных, и двенадцать крестов, находившихся над алтарем, и все это серебряное. А прочие церкви в городе и вне города, и монастыри в городе и вне города все разграбили. Монахов и монахинь и попов обокрали, и некоторых из них поубивали». а оставшихся греков и варягов изгнали из города. Вот так и погибло царство богохранимого города Константинова и земля греческая из-за распри е цесарей, и владеют землей той фряги. Случилось это ровно за 36 лет до штурма монголами Киева, когда пойдет уже наша София. Но четвертый крестовый поход погубил не только Царьград, он нанес также смертельный удар по экономическим интересам Киева. Бизнес-проект римского папы победил тогда бизнес-проект патриарха Востока, а заодно и варягов, изгнание которых из Константинополя зафиксировал наш летописец. Крестовым походом отводят незаслуженно малую роль в нашей истории. Они словно бы прошли мимо Руси, в Палестину, Византию, Египет, стороной, как косой дождь из стрел. Ну, воевал князь Александр Невский с рыцарями-крыжаками в Ливонии, топил их в водах Чудского озера. Что с того? Отбил же играючи. Вот если бы не отбил, тогда раздули бы очередную истерику. Некоторые в последнее время вообще ставят под сомнение важность этой битвы. Мол, почти и не знали о ней современники на Руси. И численность войск преувеличена, и значение раздуто. А про взятие Константинополя в учебниках вообще отводится несколько строк, без связи с другими фактами и объяснений эпохального влияния этого события на дальнейшую судьбу Руси. Отлично написанный дореволюционный учебник истории средних веков Александра Васильева, по которому штудировали прошлое гимназисты, и тот отделался всего одной фразой. Рассказ об ужасах погрома 1204 года можно найти у многих историков той эпохи, латинских и греческих, и даже на страницах нашей новгородской летописи. Даже на страницах новгородской летописи. Мол, в таком захолустье. А ведь Новгород просто не мог не заметить изменения торговых потоков, последовавших за взятием крестоносцами Царьграда. Хотя тот же Васильев, растолковывая веснущатым гимназистам в фуражках с Васильковым околышем внезапный всплеск интереса европейцев к духовным сокровищам Святой Земли, честно указывал, что наряду с религиозным воодушевлением, охватившим Европу, были и другие, чисто мирские, материальные причины для выполнения крестового похода. Автор учебника подробно перечислял их. Бароны и рыцари, помимо религиозных побуждений, надеялись на наживу. Купцы рассчитывали увеличить свою прибыль расширением торговли с Востоком. Должники и подсудимые знали, что во время их участия в крестовом походе они не будут преследоваться кредиторами и судом. Однако, как эти сбывшиеся частично европейские надежды сказались на наших с вами древнерусских пращурах, неведомо было и ему. Увы, не дружит наша школьная история с экономикой, забивая детишкам мозги набором фактов без связи. Да и до революции не дружила. И все же, согласитесь, славная компания шла в крестовые походы. Особенно меня умилили должники и подсудимые. По сути, Европа шла освобождать гроб господин с помощью уголовного сброда, который срочно нужно было слить в заморский поход, чтобы он не мутил воду дома. Штрафбаты Франции, Германии и Италии стали главной движущей силой богоугодного дела. Младшие сыновья дворянских родов, лишенные наследства, в Европе царило право майората, все получал только старший сын. бродячие монахи, изгнанные из монастырей за пьянство и скатоложество, прогоревшие купцы и купчишки, жадно потиравшие ручонки в предвкушении п р и б ы л е й это и есть те самые самоотверженные люди, которые решили изгнать сарацин из святой земли. В 1204 году они взяли Константинополь вместо Иерусалима почти случайно, но справедливости ради заметим. В жестокой трагедии крылась значительная доля вины византийцев. Напомню, это был уже четвертый крестовый поход. Как и первый, он был вызван внутренним кризисом Византийской империи. В 1071 году армия турок-сельджуков нанесла сокрушительное поражение византийцам при Манцикерте в Армении. Император Роман Диоген попал в плен. Турки захватили большую часть Малой Азии, принадлежавшей византийцам, и основали там румский султанат. Восточные народы называли византийских греков Рум, слегка упростив их самоназвание р у м е и Через несколько лет, в 1078 году, те же турки взяли Иерусалим, находившийся в руках арабов. Христианских паломников, вполне приличных и мирных людей, в отличие от будущих крестоносцев, они тут же стали обижать. Воспользовавшись этими бесчинствами, новый император Византии Алексей Комнин настрочил в Европу отчаянное письмецо, призывая прийти на помощь против неверных и даже отправил специальное посольство на собор католической церкви в итальянский город Пьяченца в 1095 году. Папа римский Урбан II мигом сообразил, что на этом дельце можно хорошенько заработать, а заодно прибрать к рукам православную церковь и организовал первый крестовый поход. В 1099 году Иерусалим пал. На территории Палестины возникло несколько христианских государств, которыми управляли рыцари из Западной Европы. Хитрые византийцы получили обратно свою Малую Азию, а папе в смысле подчинения своей церкви римской показали шиш, мол, настоящие римляне – это мы, р у м е и А вы вообще непонятно кто. Какие-то варвары, оттяпавшие у нас территорию Западной Римской империи, которую мы когда-нибудь еще вернем. С Божьей помощью, естественно. Все это было, конечно, вилами по воде писано. И пусть вода была не обычная, а средиземноморская, легче никому не стало. Тем более, что меньше чем через 100 лет, в 1187 году, мусульмане снова овладели Иерусалимом. третий крестовый поход срочно собранный для его освобождения под предводительством фридриха барбароссы и Ричарда львиное сердце провалился. Запад оказался в той же точке с которой начал. А в в изантии стало даже хуже. Там п е р е с р а л и с ь до смерти извините, на другого слова я не подберу правящие элиты, выясняя, кто в Константинополе самый главный. Константинополь жил с транзита через Босфор и Дарданеллы. Сюда через Киев из Руси шли меха и воск, мед и рабы. Русь была, как теперь бы мы сказали, экспортно-ориентированной экономикой. А Византия уже вообще ничего не экспортировала на Запад своего, кроме идеологии и красивого прошлого. Только перепродавала то, что получала из Руси. Западу ее идеология была не нужна. Там своей хватало. Прошлое Византии Европу не и н т е р е с о в а л а Она смотрела в будущее. Причем только свое. Романские храмы, замки и каменные стены городов европейцы прекрасно научились строить на основе древнеримского опыта. Эксклюзивные технологии, вроде производства шелка, которыми обладали византийцы, Те же итальянцы успешно воровали, не испытывая ни малейшего стеснения. Иными словами, Русь и Византия были нужны только друг другу, а Европа смотрела на них, как на потенциальную добычу. Но так как величие Константинополя осталось в прошлом, и счастья на всех там давно не хватало, внутри высшего класса Византии борьба достигла апогея. Ведь так хочется просыпаться по утрам не где-нибудь, а в императорском дворце рядом с ипподромом и знать, что можно ничего не делать. Просто смотреть, как проходят мимо корабли через мраморное море, а вместе с ними сами плывут к тебе деньги. В том самом 1185 году, когда наш князь Игорь отправился в степь Половецкую поискать чести и славы, в Константинополе произошла смена династии. Место выродившихся комнинов занял на троне первый из ангелов, Исаак II. Однако ангелы тоже оказались отнюдь не ангелами. По своим моральным качествам они ничем не отличались от предшественников. Последний комнин, Андроник I, кстати, наполовину русский, мать его, дочь перемышельского князя Володаря Ростиславовича, происходила из наших Рюриковичей. Чтобы прийти к власти, приказал задушить тетевой лука своего двоюродного племянника Алексея II, которому едва исполнилось 14 лет, а потом женился на его юной вдове, о д 11-летней французской принцессе Анне. В оправдание своих поступков он привел стих Гомера «Нехорошо многовластие, единый да будет властитель». Но перед тем, как прикончить племянника, он успел выбить из того смертный приговор для его же мамаши, императрицы Марии Антиохийской, которую называл «бесстыдной кокеткой». Марию задушили в монастыре святого д и о м е д а хотя ей было только 37 лет, и она происходила из знатнейшего рода герцогов Аквитании. Новый император, видимо, втайне влюбленный в н е ё Приказал переписать все портреты красавицы Марии так, чтобы она выглядела на них морщинистой старухой. Согласитесь, веселенькая история. Шекспира на нее нет. Тем не менее, ее подлинный портрет уцелел благодаря талантливому византийскому хронисту Никите х а н и а т у Это была женщина очень красивая и даже чрезвычайно красивая, словом, необыкновенная красавица. В сравнении с ней решительно ничего не значили и всегда улыбающаяся и золотая Венера, и белокурая и волоокая Юнона, и знаменитая своей высокой шеей и прекрасными ногами Елена, которых древние за красоту обоготворили, да и вообще все женщины, которых книги и повести выдают за красавиц. За всеми этими преступлениями против красоты и изящества проглядывал не только сексуальный, но и экономический подтекст. Во время регенства Марии в Константинополе усилилось западное влияние. Ее отец Раймунд де Пуатье, младший сын герцога Аквитании, был князем Антиохии, одного из государств-крестоносцев на Ближнем Востоке. Прорываясь к власти, популист Андроник Комнин сыграл на настроениях простых жителей Константинополя, твердивших, что все хлебные места захвачены латинянами. И это было правдой. Императрица действительно покровительствовала итальянским купцам. Вместе с членами семей их проживало в столице империи около 60 тысяч. Поэтому вступление Андроника Комнина в Константинополь в 1182 году ознаменовалось гигантским погромом латинян. Европейских купцов, перенаправивших денежные потоки транзитной торговли Константинополя в свои кошельки, просто вырезали или изгнали. По сути, Андроник Комнин пришел к власти на волне Константинопольского Майдана. Этот же Майдан его и сверг через три года. Местные олигархи, которых Андроник пытался приструнить, подняли византийский плебс на восстание и привели к власти Исаака Ангела. Хотя император лично отстреливался из лука, стоя в окне дворца, а потом попытался бежать, его схватили и замучили до смерти. Главным обвинением императору снова стало то, что и он продался латинянам. По-видимому, западное лобби работало в Константинополе непрестанно. Андроник вскоре после латинского погрома смягчил политику в отношении итальянских купцов и разрешил многим из них вернуться. Смена правителя не могла переломить общие тенденции. Западное влияние на закате Византии преобладало, кто бы не приходил к власти в угасающем Константинополе. Ведь Средиземное море от Гибралтара до государств-крестоносцев в Палестине контролировали итальянские купцы. И даже его для них не хватало. Два основных клана Италии, генуэзцы и венецианцы, находились на пике подъема и ненавидели друг друга больше, чем византийцев или сарацин. Ангелы правили в том же авантюрно-уголовном духе, что и последние комнины – девяносто 1195 году Исаака Второго Ангела ослепил его младший брат Алексей Третий Ангел, но сыну свергнутого императора, носившему как и дядя узурпатор имя Алексей, удалось бежать в Италию и заручиться поддержкой римского папы. Как раз в это время папа Иннокентий Третий был весьма озабочен ослаблением торговых интересов Запада в Палестине. В 1187 году, Сарацины египетского султана Салах-ад-Дина разбили армию крестоносцев при Хаттине и вернули Иерусалим мусульманам. Все христианские храмы были превращены в мечети. Рыцари-тамплиеры, попавшие в плен при Хаттине, были казнены, и Иерусалимское королевство прекратило свое существование. в с ё это не могло не обеспокоить престол римского п а н т и ф и к а Католическая церковь жила на проценты. Каждый прихожанин ее платил десятую часть своих доходов папе. Чем лучше шли дела у прихожан, тем богаче жил глава церкви. Поэтому, кроме духовного отца, он играл роль еще и верховного пахана Европы, эдакого смотрящего от Бога. Папа Римский м е р и л поссорившихся королей, выступал посредником в их запутанных конфликтах и занимался организацией колониальных экспедиций, требовавших концентрации соперничающих политических сил христианского мира. Так называла себя тогда западная цивилизация, еще не подозревавшая, что ее духовные наследники в наши дни будут открыто покровительствовать садомии. Впрочем, садомитов в Европе всегда хватало, особенно в церкви. А какие доходы могут быть у сынов церкви, если врата торгового пути на восток были снова захвачены мусульманами, а в Константинополе то и дело резали итальянских купцов? С чего прикажете снимать десятину на Бога? Известие о поражении при Хаттине достигло Рима осенью 1187 года. Свою реакцию на него тогдашний папа Григорий VIII выразил в булле от 29 октября того же лета Господнего, кое носило название «Аудита Тременди» «Услышав о страшном». Своё имя этот документ получил по начальным словам, «Услышав о страшном и суровом суде, которым рука Господа поразила землю Иерусалима» и т.д. а к а л е е Поражение крестоносцев папа объяснил их греховной жизнью. Тамплиеры, соблюдавшие обет безбрачия, действительно садомитствовали вовсю, как покажет впоследствии их знаменитый процесс, организованный французским королем Филиппом IV Красивым. Обычные монахи тоже не отставали от монахов-рыцарей. Про священников и епископов нечего было даже говорить. Обильная пища и вольготная жизнь склоняла их буквально ко всем видам разврата. Но искупить грехи рыцарей садомитов и прочих распутников папа предложил почему-то всей пастве, отправившись в Третий Крестовый Поход. Как я уже говорил, эта экспедиция с треском провалилась. Император Германии Фридрих Барбаросса утонул в горной реке по дороге в Палестину. Французский король Филипп Август и английский Ричард Львиное Сердце перессорились до смерти и вернулись домой. Григория VIII сменил Климент III, того – Целестин III. Все папы по происхождению были итальянцами, теснейшим образом связанными с местными финансово-торговыми кланами, а святая земля по-прежнему оставалась в руках конкурирующей фирмы под зеленым знаменем пророка, и в Константинополе продолжался православный бардак. То генуэзцы, то венецианцы донимали очередного п а н т и ф и к а назойливыми просьбами – «Ну сделай же что-нибудь! Ты же папа или кто?» Но ни у одного из них ничего не получалось, как-то карта не шла. Хотя первые игральные карты уже привезли с Арабского Востока в котомках тех же крестоносцев, обожавших кроме всяческого разврата еще и азарт. И только когда на папский престол в 1198 году взошел молодой и энергичный Иннокентий III, сын графа Тразимонди и племянник Климента т р е т ь е Как видите, все время было схвачено и опутано родственными связями, как паутиной. А из Константинополя сбежал от дяди черта Алексей Ангел, дело неожиданно пошло на лад. Вдруг отыскались и свежая банда крестоносцев, и торговая контора, готовая оплатить услуги этих церковных активистов. Тем более, что Алексей наплел папе с три короба, обещая в случае возвращения ему царского трона Подчинение православной церкви католическому Риму. Сохранилось два основных описания взятия крестоносцами столицы Византии. Одно из них принадлежит французскому рыцарю из Пикардии Роберту де Клари, другое тоже рыцарю и тоже французу Жофруа де Велардуэну из Шампани. По странному стечению обстоятельств мемуары и того и другого называются одинаково «Завоевание Константинополя». Оба были мелкими феодалами. Обоим на родине не светило ничего, кроме скучной и бедной жизни провинциальных дворянчиков. О причинах, заставивших этих феодальных разбойников поискать счастье на Востоке, лучше всего говорит тот факт, что Виллардуэн умудрился родиться пятым из шести сыновей своего папаши. Вряд ли ему стоило ловить птицу счастья в родной шампании. Деклари тоже не обладал тугим кошельком. По словам одного из французских историков, владения его были достаточны для приобретения рыцарского звания, но слишком малы, чтобы прокормить его носителя о н о в а В общем, кольчугу на тело, железный горшок на голову и в путь. Так получилось, что короли в четвертом крестовом походе не участвовали. Правитель Франции Филипп II Август остался дома, обидевшись на католическую церковь. Она как раз отлучила его за развод. Король Британии Иоанн Безземельный воевал с разведенным и надувшимся на всех Филиппом за кое-какие спорные земли во Франции и тоже решил заняться делами близкими, а не дальними. В Германии после смерти Фридриха Барбароссы сидел на троне малолетний Фридрих II Гогенштауфен. Когда затевался поход, ему едва исполнилось 7 лет. Для почетной роли предводителя колониальной экспедиции он пока не годился. Поэтому на войну собралась всякая шваль. Никого круче графа в интернациональном воинстве не оказалось. Плыть решили в Египет, чтобы сначала захватить его, а уже оттуда пойти с ушей на Иерусалим. Корабли решили нанять у Венеции, но денег не хватило, и венецианский дождь, Престарелый и слепой, но жадный до безобразия Энрике Дандоло, которому исполнилось почти 90 лет, предложил крестоносцам отработать натурой, захватить город Зару, теперь это Задар в Хорватии, вышедший из повиновения Венеции. Искатели гроба Господнего с радостью согласились. Зару взяли штурмом, обобрали ее до нитки и решили зазимовать. так как стоял холодный ноябрь 1202 года и приближалась зима. И тут в армию прибежал из Константинополя цесаревич Алексей Ангел и упросил всю компанию завернуть сначала на берега Босфора и помочь отобрать ему второй Рим у дяди Узурпатора. Что, мол, вам стоит, дорогие крестоносцы? Дело это легкое. Константинополь все равно по пути. Восстановите справедливость, а потом плывите куда захотите – Хоть в Египет, хоть в Иерусалим. Особенно идея понравилась старику Дандоло. Когда я пишу о нем, почему-то все время вспоминаю слепого старика Пью из Острова Сокровищ. Где Дандоло потерял свои иллюминаторы, неизвестно. По одной версии, его стукнули чем-то тяжелым по голове, по другой – ослеп от старости. Но добавочную стоимость негодяй прозревал каким-то всепроникающим внутренним взором, наподобие рентгена. и готов был искать ее даже в аду. После знаменитого погрома латинян в Константинополе именно Дандола ездил в Византию договариваться о восстановлении венецианского торгового квартала. Глаз у него не было, а зуб на Константинополь вырос, как у моржа. «Поможем, сынок», – сказал проходимец Алексею Ангелу и завернул всю банду в Константинополь. Тем же чистоплюем, кто думал возражать, Дош напомнил, что Венеция согласилась переправить крестоносное войско в Египет за 85 тысяч марок серебром, а наскребли ей только 51 тысячу, что являлось явным нарушением контракта. Кроме того, ребята, вы неплохо прибарахлились при взятии Зары. Значит, должок на вас еще висит. Сначала плывем в Константинополь, а потом на родину Иисуса. Тысячу лет она нас ждала и еще подождет. Крестоносцев было всего 12 тысяч, но бьют не числом, а умением. Для взятия Константинополя оказалось в самый раз. Тем более, что Алексей Ангел пообещал всем заплатить дополнительно из казны Византии, а венецианцам в качестве компенсации за давний погром еще и монополию на торговлю с Востоком. Неожиданной проблемкой оказалось лишь то, что денег в государственных хранилищах обанкротившейся империи не оказалось, но и ее легко решили. Крестоносцы, увлеченные примером недавнего грабежа Зары, с таким же увлечением набросились на дома и церкви Второго Рима, как называли Константинополь, а Алексею Ангелу оставалось только сбежать из родного города, чтобы в суматохе и ему не дали каким-то тупым предметом по голове, как когда-то в молодости дедушке Дандолло. Огонь начал распространяться по городу, который вскоре ярко запылал и горел всю ночь и весь следующий день, радостно рапортовал Жофруа де Вилардуэн. В Константинополе это был уже третий пожар с тех пор, как франки и венецианцы пришли на эту землю. и в городе сгорело больше домов, чем можно насчитать в любом из трех самых больших городов французского королевства. Остальная армия, рассыпавшись по городу, набрала множество добычи. Так много, что поистине никто не смог бы определить ее количество или ценность. Там были золото и серебро, столовая утварь и драгоценные камни, атлас и шелк. одежда на беличьем и горностаевом меху, и вообще все самое лучшее, что только можно отыскать на земле. Такой обильной добычи не брали ни в одном городе со времен сотворения мира. Слова Велардуэна полностью подтверждает другой грабитель, Роберт де Клари. Добро это оказалось столь велико, там было столько дорогих сосудов, золотых и серебряных, и вышитых золотом материй, и столько драгоценностей, что это было настоящим чудом, что никогда с тех пор, как с о т в о р ё н мир, не было видано и захвачено столько. Те самые люди, которым поручено было охранять всю добычу, растаскивали золотые драгоценности, какие хотели, и разворовывали добро. И каждый из богатых людей брал либо золото, либо з л а т о т к а н н о е материи, либо что ему больше нравилось, и потом в с ё это уносил. Настоящий, справедливый раздел ко благу всего войска никогда не был произведен, О бедным рыцарям и оруженосцам, которые так помогли завоевать это добро, достались лишь серебряные слитки. Остальное же добро, которое было оставлено для раздела, было подло расхищено, как я вам уже об этом рассказывал. Тем не менее, венецианцы получили свою часть. Кроме всего прочего, венецианцы сперли с ипподрома четверку бронзовых лошадей и установили их у себя дома на соборе святого Марка, а также парочку мраморных львов, которые до сих пор стоят у входа в военно-морское училище в Венеции. На месте византийской образовалась Латинская империя, главой которой объявили графа Балдуина Фландрского. Его срочно короновали в соборе святой Софии. Причем лжепатриарх Фома, проводивший обряд, тоже в спешке был избран из венецианского олигархического рода Маразини. Остатки византийской политической элиты сбежали в Малую Азию. Там в провинциальных владениях Византии образовались сразу два православных царства – Никейское и Трапезунское. На осколках рухнувшей империи н а д о л г о ц а р и л с я хаос. Греки пытались изгнать латинян и вернуть Константинополь. Латиняне, как могли, отбивались от греков. Все это самым непосредственным образом отразилось на судьбе далекого Киева. Главным торговым партнером города на Днепре был Константинополь. Путь из варяг в греки начинался на Балтике и через Новгород по системе рек и волоков тек через мать городов русских в Черное море. заканчиваясь на Босфоре. Все, чем богата была Русь, везли в столицу Византии через Киев. Меха, мед, воск для свечей. Пока Византия процветала, система работала как колесо водяной мельницы, точно и безотказно. Из Руси сырье, обратно вина, дорогие ткани и звонкая монета. Но крестовые походы полностью поменяли расстановку сил на Средиземном море. Злосчастный 1204 год, когда Запад захватил Константинополь, стал только конечной точкой перераспределения сил. Три предыдущих похода тоже крепко ударили по Византии. Между Европой и Ближним Востоком установился прямой путь мимо Константинополя. В выигрыше оказалась Венеция, флот которой отныне царил в Средиземноморье. Его корабли перевозили теперь основную массу товара. И если у Царьграда не стало денег, значит через Киев отпала необходимость ввести экспортные товары в Византию. Значение столицы Руси падает на протяжении всего XII века, пока идут первые крестовые походы. За Киев даже перестают бороться сильные русские князья. Он остается символом, но не тем местом, где делают деньги. Владимир Мономах умирает киевским князем в 1125 году. Его сын, основатель Москвы Юрий Долгорукий, всю жизнь воюет за Киев с родственниками. В конце концов, мечта его сбывается. В 1157 году он овладевает Киевом и тут же умирает. А уже в 1169 году сын Юрия, тоже суздальский князь Андрей Боголюбский, Захватив столицу своего отца и деда на Днепре, сажает тут своего ставленника и возвращается в Суздаль. Киев хереет. Капитальное строительство тут прекращается. Зато неожиданно поднимаются города будущей Московии. Владимир на Клязьме, Ростов, Суздаль. Князь Андрей отстраивает каменный замок в Боголюбове. Во Владимире возводят золотые ворота, подражание киевским. Один за другим поднимаются соборы. Знаменитая церковь Покрова на Нерли – памятник как раз той эпохи. И главное, сюда переселяются люди с Южной Руси. На севере возникают города с такими же названиями, как в Киевском и Галичском княжествах. Галич в земле племени Меря, ныне Костромская область, Переяславль-Залесский, Звенигород, Стародуб, даже Вышгород и Прилуки. В узких кругах историков широко известна фраза Татищева «Великий князь Юрий Владимирович Долгорукий, лишившись киевского княжения, зачал строить во б л а с т и своей многие грады, теми же имяны, как в Руси, суть, хотя тем утолить печаль свою, что лишился великого княжения русского». Сегодня отнюдь не все города связывают с деятельностью Юрия Долгорукова. Тем более, что вскоре он утешился возвращением в Киев. Важно то, что появление этих городов-двойников свидетельствует в пользу миграции населения с Южной Руси на Северо-Запад. Процесс переселения шел на протяжении всего XII века, а потом продолжился и в XIII, и в XIV столетиях. Конечно, не все уходили, но многие и многие. Значит, видели в этом выгоду и перспективу, Была ли тому причина? А как же? Кроме умирающего пути из Варяг в Греки, через Новгород шла еще одна торговая дорога – на восток. Именно на ней и расцвели Владимир, Суздаль и Москва. Северный Новгород нуждался в хлебе. Суздальские князья поставляли им его, перекупая товары, идущие из Новгорода, и гнали их по Оке и Волге через Каспий на мусульманский восток. Центром перевалочной торговли между Новгородом и Суздалем стал город с красноречивым названием Торжок на речке Тверца, третий на Руси по количеству найденных в нем берестяных грамот. Тут проходила граница между Новгородским и Владимиро-Суздальским княжествами. Вскоре суздальские князья так окрепли, что решили захватить Новгород. В апреле 1216 года произошла знаменитая битва на реке л и п и ц а Суздальский князь-рейдер Ярослав Всеволодович, внук Юрия Долгорукова и правнук Владимира Мономаха, захватил торжок и перекрыл в Новгород подвоз хлеба. Под угрозой голодной смерти новгородцы решили не сдаваться и мигом наняли князя-бродягу Мстислава Удатного с его дружиной. «Уйди из торжка в свою волость», — написал Мстислав Ярославу. «Не нужна тебе земля новгородская». Но тот ответил. «Мира не хочу. Коли пошли, так идите. На сто моих воинов один ваш будет». Новгородских послов он запер в срубе, а всех, кто на него пойдет, пообещал забросать седлами. Торгово-экономический спор двух средневековых мафиозных кланов, мешавших простым людям жить спокойно, решило только генеральное сражение. Новгородцы, несмотря на холодный весенний день, разулись, чтобы было удобнее бегать по пересеченной местности, и смело п о п ё р л и на врага пешком. Испугавшись их чумазых ног, суздальцы побежали. Впереди всех, крепко держась в седле и даже не собираясь эту нужную вещь в кого-то бросать, драпал князь Ярослав Всеволодович. На месте битвы он даже бросил кольчугу и красивый шлем с серебряной инкрустацией. Новгород отстоял свою независимость. На все это Киеву оставалось только взирать. Дороги истории, как и мировая торговля отныне, шли мимо него. А потом явился Батый. Когда в 1240 году он обложил бывшую столицу Руси, в городе не было даже своего князя. Только наместник Даниила Галицкого, воевода Дмитрий, сидел на остывающем престоле святого Владимира и правил именем держателя второстепенного п р и к а р п а т с к о г о княжества прежним соперником Константинополя. Впрочем, сами средневековые русские люди, все несчастья, случившиеся с ними, объясняли куда проще. «Наводит Бог по гневу своему казнь какую-либо или поганых, потому что не обращаемся к Богу, м е ж д о у с о б н а я рать бывает от соблазна дьявольского и от злых людей. Страну согрешившую казнит Бог смертью. Конец книги